Глава 16. Третье убийство. Спейд вошёл в вестибюль отеля Сатер и позвонил в Александрию. Гудмана не было, не было и других членов его команды. Спейд позвонил в Пэлведер. Кайра не появлялся. Спейд отправился к себе в контору. В приёмной сидел смогулый человек с сальными волосами. Эффи Перрин показала на него и сказала. «Этот джентльмен хочет поговорить с вами, мистер Спейт?» Спейт улыбнулся, поклонился и открыл дверь в свой кабинет. «Ходите!» Прежде чем последовать за посетителем, Пейт спросил Эффи Перрин. «По другому делу. Есть новости?» «Нет, сэр!» Смуглый человек оказался владельцем кинотеатра на Маркет-стрит. У него возникли подозрения, что один из кассиров и контролер обманывают его. Спейд заставил его рассказать суть дела, получил с него 50 долларов и выпроводил. На все это не ушло и получаса. Когда за посетителем закрылась входная дверь, в кабинет вошла Эфи Перин. — Ты еще не нашел ее? — спросила она с беспокойством. Он покачал головой. Поглаживая по лбу его высок пальцами, умираешь? Да нет, только башка раскалывается. Она встала за его креслом и своими тонкими пальцами начала осторожно массировать ему виски. Откинув голову на её грудь, он сказал: "Ты ангел". Она наклонилась и заглянула ему в лицо. "Ты должен найти её, сын. Уже вторые сутки, как она Он пошевелился и нетерпеливо прервал её. "Я ничего не должен. Но если ты позволишь моей проклятой голове отдохнуть ещё пару минут, я пойду и найду её". Она прошептала: "Бедная головушка" и продолжала молча гладить её. Потом спросила: "Ты знаешь, где она, или хотя бы догадываешься?" Зазвонил телефон. Спит поднял трубку. Алло. Да, Сид, все обошлось, спасибо. Нет, конечно, он полез в бутылку, но я тоже. Он вбил себе в голову, что все это из-за войны между профессиональными игроками. При прощании мы, конечно, не целовались. Я выложил ему все, что о нем думаю, и ушел. Это твоя забота. Хорошо, пока. Он положил трубку и снова откинулся в кресле. Эффи Перрин отошла от кресла. Став поодаль, она строго спросила. — Ты знаешь, где она сейчас, Сэм? — Я знаю, куда она отправилась, — ответил он неохотно. — Куда? — На тот пароход, который, судя по твоим словам, горел. Ее карие глаза расширились от страха. — Ты был там? Она не спрашивала, а утверждала. — Нет, не был, — сказал Спейд. — Сэм! Недогадующийся воспликнула она. Её, может быть, уже отправилась она туда сама, сказал он угрюмо. Её никто не тащил. Вместо того, чтобы поехать к тебе домой, она, узнав о прибытии парохода, отправилась в порт. Так в чём же дело, чёрт возьми? Может, я должен бегать за клиентами и валяться у них в ногах, чтобы они позволили мне помогать им? Ну, сын, а когда ты узнал, что пароход горит? Полдень, и мне ещё предстояла встреча с Полхаусом и Брайном. Прищурившись, она испепеляла его взглядом. "Сын спит", сказала она. "Когда тебе хочется, ты можешь быть самым отвратительным из божьих созданий. Из-за того, что она сделала что-то не посоветовавшись с тобой, ты сидишь здесь и не хочешь помочь ей, а можешь и спасти её". Лицо Спейда побогровело. Он упорно твердил своё. Она вполне может сама позаботиться о себе, и к тому же она знает, куда обратиться за помощью, если вдруг ей взбредёт такое в голову. "Ты просто злишься", кричала она. "Вот и всё. Он, видишь ли, обиделся, что она поступила по-своему. А почему бы и нет? Не такой уж ты кристально честный человек, чтобы доверять тебе полностью. Хватит об этом." Она мотнула головой, сжала губы и выдавила из себя: "Если ты сейчас же не пойдёшь туда, Сэм, я сама туда пойду и захвачу с собой полицейских". Её голос задрожал, а Сёкся, и она закричала: "Прошу, Сэм, иди!" Он встал, бормоча себе под нос: "Боже, это всё-таки полегче, чем сидеть здесь и слышать твои завывания". Он бросил взгляд на часы. «Ты можешь запереть контору и идти домой!» Она ответила. «Не пойду, я буду ждать тебя здесь!» Он сказал. «Черт с тобой! Жди!» Надел шляпу, скривился, снял ее и ушел, держа шляпу в руках. Спейт вернулся через полтора часа, в двадцать минут шестого. Прямо с порога он весело спросил. «Перед!» "Почему с тобой так трудно ладить, радость моя? Со мной? Да, с тобой." Он нажал пальцем на кончик её носа, потом взял её под локти и приподнял и поцеловал в подбородок. Опустив девушку на пол, он спросил: "Что тут происходило, пока меня не было? Звонил Люк из Бельведера, его, кажется, так зовут, и просил передать тебе, что Кайро вернулся." Это было с полчаса назад. Спит тут же посерьёзнел, круто повернулся и метнулся к двери. Ты нашёл её? крикнула девушка. Расскажу, когда вернусь, ответил он и скрылся за дверью. Через 10 минут он уже подъезжал на такси к Бельведеру. Люка он нашёл в вестибюле. Детектив шёл ему навстречу, ухмыляясь и качая головой. Опоздал всего на 15 минут, сказал он. Улетела твоя пташка. Спейд выругался, выписался и уехал со всеми пожитками, сказал Бьюк. Он вытащил из кармана пиджака потрёпанную записную книжку, облизал большой палец, полистал странички и протянул открытую книжку Спейду. Вот здесь номер такси, на котором он уехал. Больше я ничего не мог для тебя сделать. «Спасибо!» — Спейд записал номер такси на конверте. «Куда уехал? Не знаешь?» «Нет, он пришел с большим саквояжем, поднялся к себе, уложил вещи, спустился вниз, оплатил счет и уехал. Никто не слышал, что он сказал водителю такси». Спейд снова пошел в свою контуру. Эффи Перрин встретила его вопрошающим взглядом. «Я упустил его!» Буркнул он и скрылся в своем кабинете. Она отправилась следом. Он сел в свое кресло и начал сворачивать сигарету. Она села на стол напротив него, поставив ноги на угол его кресла. — Что с мисс Ошоноси? — спросила она. — Ее я тоже упустил, — ответил он. — Но она была там. — На Лаполоме? Да, — Да-да-да! — крикнул он раздраженно. Перестань, сын, будь человеком. Он прикурил сигарету, опустил зажигалку в карман и сказал спокойно: Она пришла туда вчера после полудня. Он насупил брови. Она отправилась туда сразу же, как только вышла из такси у морского вокзала. Лапа Лома стояла у ближнего причала. Капитана на судне не было. Его зовут Джакоби. И она спросила его, назвав по имени. Он в это время был по делам в городе, из чего можно заключить, что он не ждал её. А если и ждал, то во всяком случае не в это время. Она дождалась его. Он пришёл в 4 часа. До ужина они просидели в его каюте, потом вместе поужинали. Спейт затянулся, стряхнул с губ жёлтую крошку табака и продолжал После ужина капитану Джакоби пожаловали еще трое, Гутман, Кейра и тот мальчишка, что передал тебе вчера послание от Гутмана. Они пришли, когда Бриджит еще была на борту, и впятером они еще долго беседовали в каюте капитана. Тут версии членов экипажа расходятся, но, кажется, они переругались, и около одиннадцати часов в каюте раздался выстрел. Вахтиный помчался вниз, но рядом с каютой столкнулся с самим капитаном, который сказал ему, что всё в порядке. В углу каюты есть свежее пулевое отверстие, которое расположено так высоко, что пуля не могла задеть никого из присутствующих. Стреляли только один раз. Впрочем, узнать мне удалось совсем немного. Он нахмурился, и сделал ещё одну затяжку. И так, они ушли около полуночи, все вместе: капитан и его четверо гостей. И вроде бы все в добром здравии. Я знаю это от Вахтинова. Мне пока не удалось связаться с таможенниками, которые дежурили в ту ночь. Вот, пожалуй, всё. Капитан с тех пор не возвращался. Он не пришёл на встречу с грузом отправителями назначенную сегодня на двенадцать дня. И о пожаре ему еще не сумели сообщить. — А как возник пожар? Спейд пожал плечами. — Не знаю. Пожар обнаружили в кормовой части трюма. Сегодня утром. Не исключено, что он начался еще вчера. Пожар потушили, хотя ущерб, конечно, немалый. Никто не хотел говорить об этом со мной до возвращения капитана. Это... Открылась наружная дверь. Спейд сразу же замолчал. Эффи Перрин спрыгнула со стола, но вошедший открыл дверь в кабинет еще до того, как она успела подойти к ней. «Где Спейд?» — спросил мужчина. От его голоса Спейд выпрямился и напрягся. Голос был грубый, тревожно-скрипучий, прерывистый. Эффи Перрин испуганно отскочила в сторону. Мужчина стоял в дверях, упирая смехкой шляпой в притолоку. В нём было почти 7 футов роста. Худоба его подчёркивалась длинным прямым чёрным плащом, наглухо застёгнутым на все пуговицы. Угловато торчали плечи. Костистое лицо, обветренное и морщинистое, было землистого цвета. На щеках и подбородке блестели капельки пота тёмные, налитые кровью глаза безумно сверкали над отвисшими, обнажившими красную плоть нижними веками. К левому боку он прижимал перевязанный бичёвкой свёрток в коричневой бумаге, элипсоид, размером чуть больше регбийного мяча. Высокий мужчина стоял в дверях, как слепой, похоже, не видя Спыда. Он начал, вы знаете, И в этот момент горловое пульканье заглушило слова, которые он собирался произнести. Жёлтой правой рукой он накрыл столь же жёлтую левую, которой прижимал к себе свёрток, и вдруг, даже не пытаясь вытянуть вперёд руки, рухнул навзничь, как подкошенный. Стрехнув в себя оцепенение, Спейд вскочил с кресла и подхватил падающего человека. Изо рта мужчины вытекала струйка крови, а коричневый сверток выпал из рук и покатился по полу, пока не наткнулся на ножку стола. Ноги под мужчиной подкосились, а сам он настолько обмяк, что спейт более не мог держать его на весу. Он осторожно положил его левым боком на пол. Широко открытые глаза мужчины, по-прежнему темные и налитые кровью, на уже потерявший безумный блеск, смотрели в одну точку. Рот был открыт, но крови из него больше не текла, и всё его длинное тело застыло в полной неподвижности. За преддверием, сказал Спит. Пока Эффипперин клацей от страха зубами возилась с замком наружной двери, Спит встал на колени рядом с тощим человеком, перевернул его на спину и сунул руку ему за пазуху. И тотчас же её выдернул. Она вся была в крови. Вид крови не смутил и не испугал Спейда. Подняв испачканную руку, чтобы ни к чему случайно не прикоснуться, другой рукой он вынул из кармана зажигалку. Крутанув колесико, подержал пламя сначала над одним, а потом и над другим глазом тощего человека. Глаза не шелохнулись. Спейд задул зажигалку и положил ее обратно в карман. Передвигаясь на коленях вдоль мертвого тела, Он чистой рукой расстегнул и откинул полы непромокаемого плаща. Подкладка плаща была мокрой от крови, а двубортный голубой сюртук пропитался ею насквозь. На лацканах сюртука, там, где они сходились на груди, и на обеих полах плаща виднелись залитые кровью рваные дыры. Спейд поднялся и пошел в приемную, к раковине, вымыть руки, Эффи Перрин, бледная, дрожащая, сохранявшая вертикальное положение только потому, что рукой держалась за ручку двери, а спиной опиралась на ее матовое стекло, прошептала. «Он? Он?» «Да, в него всадили полдюжины пуль». Спейт принялся мыть руки. «Надо же вызвать!» Начала она, но Спейт ее прервал. «Врач ему не нужен, и прежде чем что-то предпринять, я должен подумать». Он кончил мыть руки и стал ополаскивать раковину. Долго ходить с такой начинкой в груди он не мог. Если он, чёрт возьми, почему бы ему не постоять ещё немного и не рассказать нам хоть что-нибудь? Он хмуро посмотрел на девушку, снова сполоснул руки и взял полотенце. Крепись, не хватало только, чтобы тебя сейчас вырвало. Он бросил полотенце и провёл рукой по волосам. А сейчас посмотрим, что в свёртке. Он возвратился в кабинет, перешагнул через ноги покойника и поднял с пола свёрток в коричневой бумаге. Он оказался тяжёлый. Вынув пирочинный нож, Спейд разрезал бечёвку. Девушка оторвала руку от двери, обошла покойника, стараясь не глядеть на него, и встала рядом со Спейдом. Держась за угол стола, она смотрела, как он снимает бичевку и разворачивает коричневую бумагу. Выражение отвращения на её лице постепенно сменялось взволнованным ожиданием. "Думаешь, это она?" прошептала девушка. "Скоро узнаем", сказал Спыт, снимая своими толстыми пальцами один за другим три слоя грубой серой бумаги, которая оказалась под коричневой. Под серой бумагой Оказалась яйцеобразная масса, плотно примятая в светлой древесной стружке. Когда он снял эту упаковку, его взору предстала фигурка птицы, не больше фута в высоту, чёрная как уголь и блестящая, хотя кое-где и присыпанная древесной пылью и стружкой. Спейд засмеялся. Он накрыл птицу рукой, но в его растопыренной пятерне было что-то хозяйское. Другой рукой он обнял Эфи Перрин и прижал ее к себе. «Это проклятая штука в наших руках, ангел мой!» «Ой!» — воскрикнула она. «Мне больно!» Он отпустил девушку, сжал черную птицу в руках и стряхнул с нее остатки стружки. Потом, отступив на шаг, приподнял фигурку перед собой и, не скрывая восторга, сдул с нее пыль. Лицо Эфи Перрин исказилось от ужаса, она кричала, показывая пальцем на ногу Спейда. Спейд посмотрел вниз. Последним шагом он наступил на ладонь покойника, сорвав с нее немного кожи. Спейд быстро убрал ногу. Зазвонил телефон. Спейд кивнул девушке. Она поднесла телефонную трубку к уху и сказала. «Алло! Да! Кто? О, да!» Глаза ее расширились. — Да, да, не вешайте трубку! Рот ее неожиданно расплылся в испуганной гримасе. Она закричала. — Алло, алло, алло! Постучав по рычажку аппарата, она повернулась к Спейду, который уже стоял рядом. — Это была мисс Ашоноси, — сказала она иступленно. — Она просила позвать тебя. Она сейчас в отеле «Александрия». Она в опасности. Голос ее был. Это ужасно, Сэм, что-то помешало ей договорить. Помоги ей, Сэм! Спит положил сокола на стол и нахмурился. "Сначала я должен заняться этим парнем", сказал он, ткнув большим пальцем в сторону тощего трупа на полу. Она била его кулаками в груди и кричала: "Нет, нет! Ты должен идти к ней, неужели ты не понимаешь, Сэм? У него была её вещь, и он пришёл с ней к тебе, не понимаешь? Он помогал ей, я не убили его, а теперь она. Ты должен идти!" «Ладно», — Спейд отстранил ее и склонился над столом, упаковывая птицу в опилки, а потом в бумагу. Работал он быстро, сверток получился неуклюжим и большим. «Как только я уйду, звони в полицию, расскажи им, что случилось, но не называй никаких имен, ты не знаешь. Мне позвонили, и я ушел, но не сказал, куда». Он выругался, когда бичёвка запуталась. Рывком распутало её и начал перевязывать свёрток. Забудь об этой штуковине. Расскажи всё, как было, но забудь о том, что он пришёл со свёртком. Спит пожевал нижнюю губу. Если, конечно, они не припрут тебя к стенке, если тебе покажется, что они знают о нём, тогда придётся признаться. Но это вряд ли. Если же они всё-таки знают, то скажи, что я забрал свёрток с собой, не разворачивая. Он поддёргал завязанный узел и выпрямился, держа свёрток под мышкой. Значит, запомни: всё случилось так, как случилось, но без этой штуки. Если, конечно, они уже не пронюхали о ней. Ничего не отрицай, просто не упоминай. И по телефону говорил я, не ты. И о людях, связанных с этим человеком, ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь и о нем, о моих делах. Не можешь говорить до моего возвращения. Поняла? — Да, Сэм. Кто? Ты знаешь, кто он? Спейд ухмыльнулся по-волчьи. — Ого! — сказал он. — Предполагаю, что это Джакоби, капитан Ла-Паломы. Он надел шляпу. Внимательно оглядел мертвеца и всю комнату. "Быстрее, сын", умоляла девушка. "Ухожу", произнес он рассеянно. "Не мешает до прихода полиции убрать с пола стружку. И, может, тебе следует дозвониться до Сиида". "Нет", он потёр подбородок. "Пока не будем его впутывать в это. Так лучше. Я бы на твоем месте запер дверь до их прихода". Он вот нёл руку от подбородка и погладил её по щеке. "Ты чертовски хороший человек, душа моя", сказал он и вышел.